Глава 8 Расположившись в тихом закутке ремесленной ветви, мы с Чипом принялись рисовать свои первые карты. Не имея представления о том, как это следует делать, я просто следовала инструкциям с форума. Пыталась вспомнить с максимальными подробностями проделанный сегодня путь. И впрямь, рука будто зажила своей жизнью, выводя на бумаге уверенные четкие линии, постепенно складывающиеся в фрагмент карты местности, прилегающие к древу. Много мы пройти не успели, так что моих воспоминаний хватило минут на пять, не больше. А вот Чип все рисовал и рисовал, вызывая невольные зависть и любопытство. «Не помнишь, как речка называлась, которую мы вброд переходили?» — спросил он у меня, сделав небольшую паузу. «Она забыла представиться», — проворчала я, внутренне досадуя на себя. Про речку я как-то успела позабыть, а теперь украдкой дорисовывала ту на карте. И что-то мне подсказывало, что ее чернильное русло пролегало в стороне от настоящего. Посмотри на карте, что картограф дал. Там должно быть название. Ого! Ирх сунул нос в свиток, досадливо прижал уши и невольно рыкнул. Ни черта! И речка вообще в стороне нарисована. Топограф штырь ему взобрала. На обычной полуверстке ошибается. Так и запишем. «Река невежливая. Она же не представилась, верно?» Ирх радостно продолжил царапать пером по пергаменту. «Так, глубина брода...» Он посмотрел на меня и задумчиво пошевелил ушами. «Метр тридцать. Черт, если это она обмелела? Сейчас вообще какое время года хоть тут, а? Я как-то не интересовалась. Вообще не уверена, что тут есть смены времен года. Надо форум почитать». «Надо, а то налажаем» укажу, что данные требуют уточнения по сезонному половодью, Ирх черкнул пером. Вот так. И заболоченная низинка за речкой. Закончив свой фрагмент карты, Чип представил его для сверки с моим. Надо ли говорить, что сравнение было не в мою пользу. Немного неточно, дипломатично оценил мои таланты картографа Ирх. Смотри, тут вот, он указал пером на полянку в лесу, которую я честно запомнила и указала. «Возвышенность. Ты, когда ее вспоминаешь в процессе создания карты, в деталях вспоминай. Высоту, мелкие особенности вроде родника, приметное дерево с символами на нем. Кстати, надо будет выяснить, что за символы такие. А у тебя непонятно, поляна это или холм, или вообще овраг. И вот тут болотце, а у тебя получилась еще одна поляна. Кто-то пойдет и влезет в грязь по уши, а нам так не надо. Не то, чтобы мне было дело до этого неудачника». Но на тень фирмы упадет пятно, и это пятно будет комком грязи с его сапога. Я честно пыталась припомнить все эти немаловажные детали, но для городского человека, пусть даже и частенько выбиравшегося в лес на шашлычки, все эти тонкости были Филькиной грамотой. К слову, я того болота и не заметила. Ну, трава повыше и гуще, а так поляна и поляна. Я ж в него не наступала. Насчет символов точно надо спросить. Я тут одни муаморелис поинтересовалась и получила классовое задание на поиск подобных по всему древу. Я начертила на краю карты примерное подобие знака десятого. Чип задумчиво почесал нос, наморщил лоб и неуверенно сообщил. «Где-то я уже это видел. То ли у буддистов, то ли просто у очередных эзотериков в поисках Шамбалы. Сейчас уточню». Ирх замер, его взгляд остекленел на пару минут. «Цветок жизни», — сообщил Чип, возвращаясь в игру. «Гербарий из сакральной геометрии. Никто точно не в курсе, что он означает и всяк толкует по-своему. Надо расспросить у местных, может, есть какое поверье?» А Марилис бы сказала, — засомневалась я. А вот поискать в библиотеке имеет смысл. Заодно глянуть те, что в лесу нашли. Мало ли, вдруг еще задание. Договорились, — одобрил план Ирх. А теперь продолжай работу над картой я с тоской поглядела на отмеченные чипом неточности и недоработки на моей карте. «Так, нужно срочно добавить почтение с Сильвари и получить возможность записывать видео. Тогда все станет легче». Воспроизвела кусок видео, зарисовала в подробностях, прокрутила следующий. «Ну или проще, могу просто у тебя карты перерисовывать», — мечтательно протянула я. «Ты лучше учись запоминать ориентиры и расстояние правильно вымерять». Беззлобно вернул меня с небес на землю, вернее, древо грешное, чип. Итак, начинаем уроки картографии. Ирх поправил на носу воображаемые очки и перешел на менторский тон. Как мы помним из уроков географии в школе? Интересно, он когда-нибудь бывает хоть немного серьезным? Везде найдет повод позубоскалить и тут же за него ухватится. Хорошо, хоть объясняет понятно даже для такого откровенного дилетанта, как я. Опыт все же. Или скрытый талант педагога. Но как бы то ни было, за пару часов я смогла уяснить азы искусства топографа, хотя Чип упорно продолжал именовать это кроками, халтурой и мечтой ролевика. Он заставил меня несколько раз перерисовывать карту, пока не убедился, что я худо-бедно наловчилась относительно точно указывает расстояние и размеры объектов. За время экзекуции я прокачала навык картографа аж до трех, и, прерываясь на то, чтобы слить всю ману на лечение чипа и прокачку интеллекта, засела за уточнение, полученной от картографа карты. Внесенных уточнений не хватило даже на 1%, и о выполнении задания в ближайшую неделю можно было не мечтать. «Так, мне позарез нужна специализация «Создатель свитков». Помимо того, что она увеличит мой интеллект на 5%, я еще и смогу себе наделать свитков, чтобы ты прямо посреди боя занимался самолечением». Но для этого надо прокачать картографию до десяти. Из вариантов только облазить город сверху донизу и составить карту. Ты когда спать уходишь? — Да до упора буду, все равно на... Чип прервался на полусловие, фразу продолжил уже иначе. — Сплю мало. А ты уже спать собираешься? — Еще нет, просто хочу понимать, сколько у нас времени. — Да и пришить тебя было бы неплохо, — мечтательно протянула я. — Еще сотня золотых с куста. Но распишь мало, меня грохнешь, когда спать пойду. — Вот подходящее ты себе имечко выбрала, — хмыкнул Чип. — Гуманизма аж прёт из тебя. — Ладно, окровожадный пучок фиалок. Пошли осуществим твою идею. Создадим первое в этом буржуинском городке справочное бюро. Эх, чем только не приходится заниматься во имя свободы пролетариата. Начать составление карты древа решили прямо с этого самого места ремесленной ветви. Надо сказать, что с основательным подходом Ирха дело продвигалось крайне медленно. Он требовал заносить на карту каждую мелочь, сохранять пропорции каждого здания, не ограничиваясь схематическими пометками. А еще к каждому зданию он требовал ставить метку с пояснениями. «Ты меня в гроб, то есть обратно в бутон такими темпами загонишь». Возмутилась я спустя пару часов, когда ремесленная ветвь во всех подробностях оказалась отражена на карте. Утешала лишь еще пара найденных знаков. Хоть картография качается хорошо, уже до шести подняла. потопали дальше, позарез до десяти докачать надо. Подняв ногу, я так и замерла, не завершив шаг. Мою зеленую голову посетила идея. Нет, даже не так. Идея! Коротко обрисовав ее чипу, я получила его согласие и похвалу за сообразительность, после чего мы добрались до торговой ветки и приступили к реализации плана. Для начала мы нанесли на карту все имеющиеся на ней сооружения, а затем, шурша пергаментом, вломились в ближайшую лавку. «Добрый день!» — с порога начал чип. «Мы — представители Красной Гвардии», И вам, уважаемая, выпала небольшая возможность поучаствовать в историческом событии, способном совершить переворот в торговом деле. Как вы знаете, сейчас идет картография древа со всеми мельчайшими подробностями, и всего, подчеркиваю, всего за 50 золотых вам, уважаемая. Чип на секунду замолчал, уточняя имя опешившие от подобного напора владелицы. Орхидея предоставляется возможность увековечить себя и свою лавку в веках. «За каких-то 50 монет на всех картах древа будет стоять обозначение вашего магазина с комментариями, текст которых вы выберете сами. Торопитесь, через два дня акция заканчивается, и цена вырастет до сотни золотых за обозначение». По мере того, как чип трепался, его привлекательность с орхидеей выросла на один пункт. НПС, впрочем, убежденной не выглядела. «Все и так знают, где находится моя лавка». А если кому-то из гостей понадобится, спросит у стражников, и они укажут дорогу». Растерянно протянула она. «Да и немного у нас тех гостей-то только редкие ирхи, вроде вас из логова». «Эх, сейчас бы рассказать ей о грядущих переменах, о союзе с картасом и открытии границ. Под это дело не то что полтинник, пятьсот золотых можно было бы потребовать, но государственная тайна, чтоб ее». «А как гости узнают о том, что такая лавка вообще существует?» Поддержала я шерсистого товарища. «Я вот, к примеру, два дня как покинула бутон, и если бы не текущее мероприятие, вообще могла бы не узнать о существовании этого чудесного места. А так придет кто-то в лавку картографа, купит карту, откроет и увидит пометку. Лучший магазин хозяйственных товаров на всем древе. Текст пометки выберите сами». НПС задумчиво пожевала молочно-белую под цвет прически губу и неуверенно возразила. Но 50 золотых? Дороговато? Дороговато за возможность стать частью истории? Ох, не ту, не ту себе профессию в реале выбрал Чип. Ему бы в рекламные агенты пойти. Он не то, что австралийский песок на стройке в Сахаре поставлять начнет. Сам бедуинам их же барханы по цене готового дома продаст. «Ваше имя будет стоять на всех картах древа!» Продолжал заливаться соловьем мохнатый пройдоха. «Вы сможете поместить карту в рамку и повесить над камином». «Нет камина? Значит, на стену в комнате!» «И это будет не карта, а...» Ирх затаил дыхание, а потом благоговейно произнес. «Артефакт, имеющий громадную историческую ценность!» На краткое мгновение Чипа охватило свечение символизируя по всей видимости повышение характеристики болтливость хотя может и торговлю качнул кто его знает а остальным вы тоже предлагаете такое Орхидея явно держалась из последних сил неискушенная в рекламном бизнесе она уже мысленно подсчитывала бы рыши от наплыва клиентуры безусловно я не стал скрывать очевидное И представьте, сколь проигрышно будут смотреться те торговцы, чьи лавки на карте не будут сопровождаться информативной и хвалебной меткой. Все покупатели, конечно же, пойдут к тем, кто воспользовался нашей услугой. Этот аргумент окончательно добил несчастную НПС, и та раскошелилась, взяв с нас обязательство завершить карту в течение ближайших двух недель, а потом продать экземпляр на память со скидкой. Заключено соглашение. Вы должны завершить создание карты древа в течение 14 дней. Нанести на карту метку на месте лавки орхидеи с текстом. В случае нарушения условий соглашения ваша репутация в Стильварии уменьшится на 100. Лавка почтенной орхидеи. Бурчал поднос чип, старательно зарисовывая новый объект. Расщедрившись, он даже пририсовал пятиконечную звездочку и написал: "Первый в истории древо" почетный негациант, занесенный в реестр купцов, коммерсантов и негациантов, составленный топографической службой Рабочей Крестьянской Красной Армии. Далее — РКК. «Господи, какую я несу ахинею!» — хихикал он. «Но ведь весело же, правда?» «Ага!» — довольно кивнула я, оглядывая торговые ряды и прикидывая, сколько золота можно будет стрясти с одной этой ветви. «Но насчет Красной Армии я не уверена. Спросят нас, что за незаконное вооруженное формирование и что за цвет такой, что ответим? Давай лучше придумаем себе какой-нибудь логотип или название, узнаваемое, чтобы все видели его и знали перед ними лучшие карты мира», — скромно добавила я. «Лучшая карта мира? Ща!» — Ирх старательно зачеркал пером. «Вот!» — объявил он пару минут спустя, предъявляя мне эскиз смутно знакомый Земной шара в венке из колосьев пшеницы, Перевитой красной лентой и увенчанной красной звездой С наложенными поверх скрещенными серпом и молотом. Так, фанат истории разделенного мира. Отставить серпы. Для нас растение выглядит как прямая угроза. Но в целом идея интересная. «Дай лапу, Ирх, на счастье мне!» Продекламировала я, требовательно протягивая руку к чипу. Тот пожал плечами и протянул требуемую конечность, которую я тут же щедро облила чернилами и приложила к обратной стороне карты. Получившийся оттиск был чем-то средним между звериной лапой и рукой гуманоида. «Чего-то не хватает», — задумчиво пробормотала я, щелкнула пальцами и пририсовала к каждому пальцу по внушительному когтю. «Ага, и внизу написать тринь смерть», — хмыкнул Чип. «Прям герб герцога Алайского». Видимо, ход моих мыслей отразился у меня на лице, потому что куцехвост и всезнайка вздохнул и пояснил. Это не история. Вернее, не реальная история. Это из старой фантастики. Были авторы такие, братья Стругацкие. И в одном из их произведений был такой герцог с примерно таким гербом. Сейчас добавим индивидуальности, — пообещала я, вновь берясь за перо. Особыми художественными талантами природа меня не наделила. Но схематичное изображение лютни — это вам не тайная вечеря. Тут мастерства не нужно». Финальным штрихом стал растительный орнамент, обрамлявший лютню на фоне оттиска лапы. «Где-то так. Надо только лапу рисовать контуром, а то так часть лютни теряется». Предложила я свой вариант Ирху. «Отлично!» — одобрил тот. «И тогда еще сверху розу ветров маленькую, раз уж мы картографы». «Ага!» — я перерисовала картинку, увенчав ту «Розы ветров». «Теперь нам нужно звучное название». «Что ж за фирма без бренда? Красную армию не предлагать», предупредила я распахнувшего пасть Ирха. «А ВКПБ тоже?» Осторожно уточнил тот и, получив мой утвердительный кивок в сочетании с кулаком и гримасой «Оторву кому-то хвост». Подчеркнуто огорченно вздохнул и призадумался. «О!» Вдруг вскинул голову он. «А если объединенное картографическое общество? Мы же все-таки разных раз?» Обосновал Чип свое предложение. «Длинно и скучно. Лучше что-то смысловое, вроде Сусанин и Ко. Только не дискредитирующее наше предприятие дурными ассоциациями». Хм. Чип почесал подбородок. «На выбор фамилии Кук, лаперус Нет, Лаперуза нафиг, плохо кончил. Крузенштерн, Биленсгаузен, Нансен. Нансен. Слушай, может, Фрам? А может, что-то понятное всем? Предложила я. Что-то вроде исследователей и так далее. Хардкорные карты. Карткор? Как тебе? Как название порносайта. Честно признался Ирх. А хардкарт? Переиначила я. Лучше, но все равно вызывают нездоровые ассоциации в моем примитивном мозгу. Чип виновато развел лапами. Ладно, гордое название придумаем позже, а сейчас лучше вернуться к нашей рекламной акции. Под конец мероприятия у нас с Чипом образовалась поистине фантастическая сумма в 650 золотых монет, и это не считая полученного за нейтрализацию опасного рецидивиста Терна. Лишь два продавца и запрошенных отказались увековечить себя на карте. Приезжий торговец Ирх, чья палатка была временной постройкой, и сварливый старый куст, единственный на всем древе торговавший ювелирными украшениями. Несмотря на немалую стоимость своего товара, Сильвари категорически отказался отдавать хоть одну монету неизвестной паре прощелык. «Скоро старый упырь пожалеет, что зажал золотишко», — недобро предрекала я. «Когда одумается, не меньше трехсот монет с него стрясем». «Триста?» Чип пренебрежительно задрал губу, продемонстрировав клык длиной с мой палец. За триста мы только согласимся его выслушать. Он продемонстрировал мне метку у ювелирной лавки. Лавка Пьереса, ювелира. Крайне скудный выбор товаров, купясь с завышенными более чем вдвое ценами, вряд ли вызовет интерес у гостей и жителей древа. — Может, добавить что? — задумчиво протянул он. — Кстати, а с чего он передумать вообще должен? — Ну, этот, пень трухлявый. Ирх пренебрежительно ткнул перстом себе за спину. «Не могу рассказать. Военная тайна. Хотя...» «Дай номер комма. За пределами игры ограничения нет». Ирх на пару секунд задумался, а потом как-то неуверенно кивнул. «Только у меня камера навернулась», — предупредил он. «Все никак руки не доходят починить. Лесом камеру. Можно вообще почтой воспользоваться, но голосом быстрее. Ты даже из капсулы не вылезай. Просто выходи из полного погружения». Через пару минут я уже рассказала Чипу о расколе в верхушке наших народов, зацепки по местному главгаду и о грядущем посольстве с логичным последующим открытием границ для игроков других раз «Забавно», — резюмировал мой собеседник, когда я наконец договорила. Голос у него был немного странный, с легким металлическим тембром и какой-то... напряженный, что ли. Будто бы Паша, как представился мне Чип, опасался подвоха или неприятного вопроса. Как я подозревала, он просто пытался скрыться свой почтенный возраст. С учетом его слов 30 лет летаю» и простой калькуляции, по которой он никак не мог делать этого раньше восемнадцати, моему мохнатому приятелю, скорее всего, было больше полтинника. Ничего удивительного, что он при этом шифровался. Кому хочется признавать, что в столь почтенном возрасте ты ударился в игры, да еще и ведешь себя в них как подросток, пусть и очень начитанный. Вот и программа изменения голоса воспользовался, судя по странному звучанию. Чужую личную жизнь я уважаю. Если Чипу так хочется сохранить какой-то секрет, это его законное право. В игре всего этого упоминать нельзя. На меня наложены ограничения. Если проболтаюсь, последуют некислые штрафы. но ты перспективы имей в виду. Если прокачаем репутацию и по праздничным заданиям сумеем попасть во дворец, Есть шанс прицепиться к посольству, как к каравану, и выбраться в большой мир. Не переживай, у мой полевой букетик. Уж что-что, а понятие о секретности и неразглашении имею. Успокоил меня Чип. Единственное, больше никому об этом знать не надо, ибо, как гласит арабская пословица, что знают двое, знает и камыш. Атерн, игрок он, похоже, опытный, лучше нас сообразит, что делать. А ты дашь гарантию, что он не пашет на местных контриков?» Привел контраргумент Чип. «Если есть тайна, есть и те, кто ее охраняет. Это аксиома. Не хочу еще и в игре с местной сигуранцией общаться. Так что не надо. Рано еще. Вот узнаем этого терна получше, тогда и будем подумать». «Как-то слишком серьезно ты к игре относишься», — опешила я от такого ответа. «Но ты прав. Рассказать терну успеем. Ладно». «Айда в игру!» Надо сказать, что в Барлеону я возвращалась с некоторой опаской. Начиталась на форуме бреднее о том, что система способна отслеживать факт разглашения даже за пределами игры. Как и следовало ожидать, слухи оказались просто слухами. Репутация не уменьшилась, да и вовсе ничего не изменилось, если не считать выражение морды Ирха, сосредоточенно задумчивого, словно чип решал какую-то проблему. Как оказалось, я угадала. Едва увидев меня... И без вступления изрек. Так, надо нам с тобой определиться с временем года. Ну и местные климатические особенности узнать, когда тут дожди, когда снег, сколько времени длятся эти периоды. Вот ты этим и займись нашла я благовидный предлог, чтобы не погружаться все глубже и глубже в пучину тонкостей картографии, явно не важных для этого мира. А мне надо наконец-то взяться за выполнение классового задания, исходить к тренеру, узнать чему новому он может меня научить и разобраться с заимствованием у других классов. «Кстати, да!» — вспомнил о насущном чип. «Надо же попробовать магические классы, а то скоро десятый уровень. Надо будет определяться. Потом посмотреть, чего тут накрутили с магией, уже не получится». «Ну тогда план такой», — предложила я. «Оставляем деньги в банке, быстро дорисовываем часть карты, не забываем отмечать на ней встреченные знаки Кипрея, Добиваем навык картографии до десяти, открываем специализации, ты меня убиваешь, я выпадаю в реал, а когда возвращаюсь, выполняю классовое задание. Ты пробуешь поиграть магами, узнаешь, что тебе надо по местному климату, мы берем еще пару-тройку заданий по подготовке к празднику. Э, в общем, там Терн вернется и вместе обмозгуем. Лады, кивнул Ирх, и мы, ненадолго заскочив в банк, вернулись к прорисовке карты древа. Старый картограф, которого, кстати, звали Офрис, остался доволен продемонстрированным промежуточным результатом работы над картой, и чипу удалось выбить небольшую скидку на открытие специализации. Золотистое сияние показало, что такими темпами чип скоро переквалифицируется из танков торговца. Вы открыли специализацию профессии картограф «Создатель свитков». Данная специализация позволяет создавать свитки с заклинаниями до 50 уровня включительно, а также записывать рецепты собственного изобретения до 50 уровня соответствующего навыка включительно. Барды дополнительно получают возможность создавать песенники с произведениями собственного сочинения. Бонус от специализации «Создатель свитков» – ваш интеллект повышен на 5%. Забавно! пробормотал чип, глядя перед собой. Специализация «Зоркий глаз» повышает вашу внимательность. Шанс обнаружения скрытых существ, предметов, тайников и потайных дверей увеличен на 5%. Ага, зачетная штука. Пойдем в какое-нибудь тихое местечко, пора играть в казаков-разбойников. Спать хочу. Черт, ощущая себя маньяком. Иду с девушкой в укромный уголок, чтобы ее убить. Натянуто пошутил Ирх. Видимо, перспектива отправить меня на перерождение его не радовала. Совестливый какой. В жизни все надо попробовать. Даже развеселилась я. Вот уж не думала, что военный человек будет возражать против ПК. Не тот опыт, за которым стоило бы гоняться. Откликнулся Чип и больше не проронил ни слова. Мы забрались в тихий укромный тупичок одной из ветвей. Наверное, здесь, надежно скрытые листвой, уединялись многие поколения Сильвари. Ну, а я чем хуже, в конце концов. «Да чего ты такой серьезный?» — возмутилась я, глядя на угрюмую физиономию чипа. «Это же просто игра! Ща рубанем бабла на халяву, только и всего! Еще и повеселиться можно!» После общения с Терном я больше не забывала прокачивать интеллект и теперь боялась перешибить нашего не самого худенького танка одним заклинанием. Все же урона много Да еще и двойной бонус в лесу. А раз так, агрица следовала без магии. «Текс, что там у нас по тексту обычно?» «Скотина! Всю жизнь мне испортил! Я на тебя лучшие годы потратила!» Завела я надоевшую, кажется, каждому мужику волынку и залепила Ирху смачную пощечину. Ну, то есть попыталась залепить. Ввиду разницы роста пришлось встать на цыпочки, и удар смазался, броню я не пробила и урона не нанесла. блин и выходила за будущего генерала авиации, еле слышно пробормотал чип и добавил нормальным голосом. — Ты лютней своей попробуй, а то с твоим теловычитанием ты так до морковкиного заговенья скакать будешь. — Ну или спой чего, Джон Том. — Но не настолько я плохо пою, чтобы мне за это статус убийцы повесили. Матш. — Ладно, — пробормотала я, перехватывая лютню поудобней. — Кто сказал вам, что гитара — неударный инструмент? Замахнувшись изо всех своих скромных овощных сил, я треснула Ирха по роже лютней с истеричным криком «Все! Я ухожу жить к маме!». На этот раз урон нанести удалось, и система радостно присвоила мне статус разыскиваемого убийцы. «Извини!» Чип виновато прижал уши, широко размахнулся и влепил мне алебардой. Мелькнуло сообщение о полученном уроне, и меня перенесло в окно первоначальной загрузки персонажа. но ну, будем надеяться, что у прошлых поколений Сильвари в этом месте все заканчивалось не смертоубийством. Несмотря на усталость, уснуть мне так и не удалось. Мысли то и дело возвращались к истории древних битв и расколу совета. В голове навязчиво крутился мотив будущей песни, так что в итоге до середины ночи я просидела в обнимку с синтегитарой пытаясь подобрать подходящие слова к вырисовывающейся мелодии. Что-то подсказывало, что скоро свет увидит новая баллада. Уснула я уже под утро, и мне снились оскверненные твари, волна за волной атакующие древо и наскакивающие на клинки Объединенной Армии Раскартаса.